Керен. Это был безумный и бесконечно длинный день. Голова шла кругом и болела от переизбытка впечатлений. Почему-то мне думается, я не привык жить в таком ритме. Слишком много событий, слов, информации, новых предметов и слишком много ребёнка. Очень-очень много ребёнка на мою больную, всткнутую голову. Уверен, никогда раньше я не имел опыта общения с этими маленькими существами. Они шумные, и любят играть, общаться, веселиться, учить, говорить, и сладкое. Последнее я тоже люблю, как выяснил. А вот играть в кукол точно нет. Опыт неожиданный и интересный, но больше не соглашусь. Но вообще, этот конкретный детёныш мне весьма симпатичен. Словом, не раздражает своей активностью, и она так мило взяла меня под свое крыло. Это необычно, когда тебя опекает человечек, который тебе даже до пояса еще не дорос. Что касается Ирины, женщина мне нравится все больше и больше, не доверяет мне пока, несмотря на клятву, держится немного на стороже, постоянно поглядывает и контролирует, когда я рядом с ее дочерью, но молчит. не одёргивает ни её, ни меня, не вмешивается в наши с Полиной занятия. Мать явно заняла позицию наблюдателя, чтобы остановить нас в столь коварный момент. Разумно, я поступил бы так же. Но девчонку всё же следовало бы научить некоторым вещам. Излишняя опека нехорошо. Что это такое не уметь отрезать хлеба и сыра, а жить-то как? придётся дать по линии уроки выживания и обращения с оружием. Она должна уметь дать отпор и выжить в любой ситуации. Папаша её никчёмное существо. Как можно было так безответственно оставить ребёнка без присмотра и ничему не научить? Завтра же и начнём. Только надо найти какую-то палку или трость, не сразу же с оружие начинать. Ах, да. Надо выучить этот их местный алфавит и научиться читать. Если я тут застрял надолго, без этого никак. И разобраться с щетиной. Бритьца каждый день. Я к такому не готов. Почему же раньше мне не приходилось этого делать? Заклинание. Но почему оно деактивировалось? Проблема в энергополе этого мира или в том, кто меня сюда закинул? Ни одно из заклинаний мне не поддаётся. даже самые простенькие вроде зажечь искру ничего сложного я и не мог пока вспомнить но когда ты год за годом что-то активно используешь то делаешь потом это машинально вот я ещё лькол пальцами или крутил кистью пытаясь что-то получить или ж потом соображал что это я делаю память подкидывала крупицы воспоминаний ничего полноценного как маг а я сейчас не полноценен Но при этом, пусть с неимоверным трудом, с таким напором, что едва одно из сердец не остановилось, всё же смог принести клятву на крови. То есть эта магия работает даже тут. Есть о чём подумать. Под эти мысли я и заснул. Полина. Он очень смешной, этот наш инопришеленец, и совсем стукнутый, и дикий. Как можно не знать совсем простых вещей? И зубы чистить не умеет. Всему его учить приходится, как маленького, но с ним весело. А то мама всё время занята. А дядя Кер забавный. Хорошо, что мы его подобрали и не отдали на опыты. С его рогами и двумя сердцами учёные точно стали бы его изучать. Я в кино такое видела. Там всех пришельцев всегда ловят Сажают в камеры и пристёгивают к ним всякие провода. Жалко такого рогатого, ещё и испортят. С кем мне тогда играть? И кто меня научит обращаться с ножом? Дядя Кир совсем дикий, говорит, что там, откуда он, надо уметь за себя постоять, а то сожрут. Кто сожрёт, правда, не помнит, но говорит, что точно сожрут. Жуть, как интересно. Ирина. Воскресенье у нас прошло так же, как и суббота, с оттенком безумия и кучей хлопот. Мы с Полиной опять ушли вдвоём в магазин за перевкеров в квартире. Крупные мужчины едят очень много, а донести за один раз продуктов я могу не очень много. К тому же пришлось идти и выбирать ему тёплую куртку и шапку, а то ведь на улице он выйти без них не может. Бюджет трещит по швам. Катастрофа какая-то. Потом пришлось приобщать гостя к готовке. Тут он удивил. Оказалось, что этот попаданец потрясающе шустро и ловко чистит картошку, а чистки у него были не толще бумаги. На нашей с дочкой изmulённое восхищение пожал плечами. В походе же как-то надо готовить. Дядя Кир, ты вспомнил, да? Ты ходил в походы, ты путешествовал. Он замер с недочищенной картофелиной и ножом в руках, а смыслл я ходил в рейды в горы, мы уничтожали порождение тьмы. Чистка. Вау, зомби. Нет, не зомби, опять подумав, ответил мужчина, но тоже какую-то нежить. Тут он поморщился и переложив нож в одну руку с корнеплодом, потёр затылок. Болит голова? Я могу дать таблетку, предложила я. А ты что? Это ж химия, а он из мира магии, а вдруг того схлопнется? Не должен, со скепсисом взглянула Яна на него. От карвалола и заживляющего бальзама ничего же не случилось. Не хочу схлопываться, скупo улыбнулся он. Голова периодически болит, но терпимо, не надо лекарств. На конфетку, покопавшись в вазочке, Полина вытащила леденец, развернула его и поднесла к рту своего кумира. От сладкого точно всё пройдёт. Гарантирую. Гарантирую, исправила я. Ага. Часть времени заняли домашние дела, работа. С вопросами Якко на пришельенцу больше не лезло, и как могла сдерживала Полину. После обеда предложила им ненадолго выйти на улицу и погулять. Не хотелось встречать никого из соседей и лишний раз показываться им на глаза с мужчиной, который внезапно у меня поселился. Сплетни дело такое. Но не запирать же его навечно, так пусть потихоньку знакомится с землёй. Наш мир ему не понравился. Сказал, что тесно, грязно, шумно, плохо пахнет, слишком много света, и это привлечёт нежить. Тут Полина едва не завяжала от восторга. Кер неторопливо шёл по скользкому тротуару, непоколебимый, как скала. Даже не качнулся и не поскользнулся ни разу. Мне предложил локоть, дочку несколько раз ловил в полете. Обычно-то это я её страхую и не даю падать, но тут Кер шёл в центре и разделил нас. Не дав поле в очередной раз шмякнуться на лёд, он подцепил её и взял на руки, словно она и не весит ничего. сказать, что она была довольна, ничего не сказать. Тут же обняла его за шею и начала шушукать и на шёпотать ему что-то на ухо, указывая в разные стороны. В какой-то момент я даже почувствовала себя лишней, и в душе ревнивый червячок заворочился. "И как тебе, что скажешь?" спросила я, когда мы уже возвращались назад после часовой прогулки по окрестностям. Не очень. Ваш мир явно перенаселён и замусорен. Тесно. Дядя Кер, вдруг взвизгнула Полина и задергалась, извиваясь. Снеговики, мам, давай сделаем. Смотри, какой снег. Ну давай, давай. Мы же лопатку не взяли, отозвалась я и повернулась в сторону, куда она указывала. После вчерашней метели и снегопада строительного материала оказалось с избытком. И соседка Едтвора накатала шаров, из которых соорудила несколько кривых снеговиков. Помогал им я, вначай это папа, судя по лихо слепленным из картона колпакам, а у одного снеговика на голове вообще оказалась чья-то старая красная бейсболка. Руки из веток, глаза и рот сложены из шариков керамзита. Чьи-то цветочные горшки пострадали и были разграблены. Носы дряблые морковки. Мы с дочкой переглянулись и засмеялись. Корнеплоды наверняка пожертвовала баба Сима с первого этажа. У неё с дачи всегда колоссальные запасы картошки, свёклы и моркови. Она частенько весь подъезд угощает. Дядя Кер, что с тобой? вдруг спросила Полина, а он медленно опустил её на землю, задвинув себе за спину, и напряжённо вглядывался в снеговиков. Кер, окликнула я его. У меня нет оружия, Ира, Поля, сейчас осторожно отступайте, пока они не напали. Я задержу их. Кого? опешила я и закрутила головой, пытаясь понять этих снежных тварей, порождений зимы. Чего? опешили мы с дочкой. Дядя Кер, ты что? Это же снеговики. Я знаю. Потихонько, крадущимся шагом начал двигаться он так, чтобы прикрыть нас с линии гипотетического нападения. Кер, не хочу тебя огорчать, но они не живые, тихо заговорила я. Снеговики двигаются и оживают только в детских сказках. Порождение зимы оживают по воле богов, мрачно отозвался он, но замер. У нас на земле нет таких богов и нет магии. Вот этих конкретных снеговиков слепили соседские дети. «Мы с Полиной тоже зимой всегда лепим, если есть снег. Давай мы прямо сейчас подойдем, и ты убедишься, что они не живые, и мы скатаем своего собственного снеговика». Кер помедлил, внимательно посмотрел мне в глаза. «Я даю слово, что говорю правду, Кер. В этом мире фигуры из снега оживают только в сказках для детей». «Дядя Кер, смотри!» — воскликнула Полина, — и, не став дожидаться, пока Инна пришеленец поверит, подбежала к ближайшему снеговику и принялась оглаживать его круглые бока ладошками. «Ма, давай сделаем снегурочку!» «Нет, Поля, обычного снеговика!» «Ну, ма!» Перестав обращать на нас внимание, дочка опустилась на четвереньки и принялась лепить большой снежок в центр первого шара. «Кер, пойдем!» — потянула я его. «Поможем ей!» Медленно, неохотно, явно переступая через себя, мужчина двинулся за мной. Все же не до конца доверяя, потыкал и пощупал снеговиков. Опять шевелил пальцами и с досадой морщился, не получая результата. А потом все же присоединился к нам с Полиной. Наша снежная баба была самая большая, потому что у нас самый крупный и сильный помощник мужского пола, попаданец из другого мира, привыкший сражаться мечом с нежитью и зомби. Господи, ну и бред. Но факт. Легко поднимала огромные скатанные шары и ставила их друг на друга. А запасы керамзита и морковках позаботился кто-то из тех, кто лепил первых снеговиков. Сбоку вездесущая Полька обнаружила коробку с ценной добычей, а вот руки и веточки пришлось добывать самим. Кер отломил парочку подходящих из занесённого снегом дерева. Удевались мы с ног до головы, но навеселились, набарахтались, устали и сами были похожи на снежные комы. А позднее, когда дочка уже легла спать, а мы с рогатиком сидели на кухне и пили чай, он задумчиво обронил: "На меня напали порождения зимы". Я спал в своей кровати, подскочил по тревожному сигналу. А там целая стая этих снеговиков. Только вот те были очень даже живые, агрессивные и вооружённые кинжалами. Они пытались меня убить. Ты вспомнил? Выпрямилась я. Что-то ещё? Твоё имя, откуда ты? Овы медленно покачал он головой. Но всплывает в памяти огромная комната с каменными стенами, большая кровать, на которой я спал. покрывало, в котором я ощутился здесь. С ней я спал раздетым и, вероятно, или использовал его как щит, или хотел прикрыться. А всякие амулеты и кольца, я в книжках читала, что маги всегда носят разные волшебные защитные штуки, а у тебя на пальцах следы от перстней. Да, пошевелил он пальцами, рассматривая их. Были какие-то, не помню. И куда исчезли, тоже не в курсе. Ну хоть что-то, ободряюще улыбнулась я. Согласись, это уже неплохо. Прошло меньше полутора суток, как ты здесь, а память уже начинает потихоньку к тебе возвращаться. Мужчина медленно кивнул и задумчиво поскрёб сначала один рог, потом второй. Чешутся, пожаловался он. Растут, наверное. Когда у твоей расы рога начинают активно расти? И, кстати, а какой ты расы? Вот я человек. А ты? А я, а кто же я? хмыкнул он и оцалитовал мне чашкой сладкого чёрного чая. Он предпочёл по вкусу именно такой: зелёный, белый и каркаде, его не впечатлили. Эй, когда любопытно у моей расы рога начинают расти, даже не представляю. Гормональный рост, наверное, миролюбиво улыбнулась я, как у копытных. копыт у меня, как мы уже выяснили, нет, и хвоста тоже. А рога есть, пожалуй, я плечами. И ты половозрелый мужчина, гормональный фон меняется вследствие чего-то, не знаю. Да ещё и травма головы вот и чешется. Кер, а они ещё вырастут? Это может оказаться проблемой. Их ведь надо как-то прятать. Он зыркнул на меня карими глазами и снова почесал рог. Про гормональный фонд подробнее, пожалуйста. Я не знаю, что это. Ну, я сейчас поищу в интернете, так будет проще. Дай-ка планшет. Потом он сидел и просвещался. Что такое гормоны, как от них зависят изменения в организме и что вообще может происходить. Про гормональные бури, ну и про копытных, и про то, что с рогами происходит. Пришлось найти про лосей и оленей. А где я ему ещё возьму объяснение? Можно подумать, я когда-то раньше общалась с рогатым мужиком, не фигурально, а буквально. Стукнутый в голову и на пришелинец слушал, что рассказываю в видео. Слава интернету и видеоблогерам. А я работала и размышляла, невольно возвращаясь мыслями к новой информации. Он явно жил в замке, У него была огромная спальня с каменными стенами, большая кровать с дорогущим шелковым покрывалом, которая уже высохла и убрана в шкаф. У него и имелся кот. Он владеет холодным оружием, обученный маг и носил амулеты и артефакты. А еще на него напала армия снеговиков-киллеров. Миленькая складывается сказка, только немного страшноватая».